6. Шесть из солдат их форму не разобрали на отдельные составляющие. Более того, на стволах кутеров они нашли дополнительные придолговаты устройства размером с патрон, в которых один из бойцов, а именно водитель гоплита, узнал систему сканирования. Зачем она нам, удивился Джерри? С ее помощью определяется степень поражения объекта. Вот оно что. Решили потом посмотреть, сколько из каждого ствола получилось попаданий в цель, понял Дональдсон. «Сволочи!» Готовиться долго не пришлось. Вот только ошейники мешали и очень сильно раздражали мигающие лампочки, каждую секунду напоминая, что это устройство может взорваться. Уже готовы? спросил во рано утром в казарму командир Лесникова. Да, воркнул Джерри. Так точно, Лерн Барк», — поправил сепаратист с надменным видом. Так точно, Лерн Барк», — повторил Дональден с отсутствующим взглядом. Кривляться не хотелось. Отлично, тогда прямо сейчас и выступаем. Что так скоро, Лернбарг? А чего тянуть? Хаши удивился лесник. Врагов дело освобождения от имперской гемонии много, и они жаждут задушить свободу, поэтому нам надо как можно скорее уничтожить их. «Да он из фанатиков, обреченно подумал Джерри, и Лей, мы им надежды рухнули, как карточный домик. Доннел надеялся как-нибудь договориться с командором лесников, чтобы их ослодили от ошейников, но теперь стало ясно, что сделать это не получится. Хорошо, Лернбарг, мы уже готовы и можем выступать. Отлично. Только не забудьте заботинцувить на себя вот это, указал лесник ресник, наставленные солдатами хламиды. Не хватало еще, чтобы из-за вашего имперского облачения на нас напали свои. Конечно, Лерн. Солдаты накинули на себя маскировочные халаты и направились вслед за Лерном Баргом. Прошли они той же дорогой, по которой входили в город, На этот раз стрельба слышалась реже. Пожары еще дымились, но на дорогах появились первые патрули по пять-шесть человек. В городе начали восстанавливать порядок. Между домами то и дело появлялись самодельные транспаранты, призывающие людей пойти на референдум для голосования по вопросу отделения системы от империи Мираторцу и об объявлении своей независимости. Могли бы и без этой мишуры обойтись, усмехнулся Джерри, «все равно результат сделать таким, каким потребуется. Смешанный отряд лесников вышел за пределы города и стал углубляться в лес. Командир сепаратиста вёл группу уверенно, будто точно знал, где засели Мираторцы. Джерри решил проконсультироваться у Барга об этом. Такое впечатление, Лернбарк, что вы идете прямо к цели. Почти. Я веду отряд в район, где недавно заметили следы иноторцев. Прибыв на место, я получу уточняющие сведения от мобильных групп разведчиков, и тогда делу ступим мы, точнее вы. Понимаю. Но может, Ленбарк, вы все же снимете с нас эти ошейники, а? Даже и не мечтай об этом, Лерн Доннелдан. Эти устройства будут на ваш до распоряжения Лерн генерала снять их. Нет, так, нет. Три дня сводный отряд с Юстимильоном, шёл по лесу, забираясь все дальше в глубь. За это время командир сепаратистов дважды встречался с группами разведчиков по три-четыре человека, вроде тут и там и искавших следы императорцев. Но пока ничего обнадёживающего доложить ему не смогли. Поблизости близости не было, либо они хорошо затаились и не дергались раньше времени, ожидая, когда империя начнёт отбивать захваченный сепаратистами мир. Донэрден тоже иногда ждал этого момента, то и дело поглядывая в небо с открытых участков полян и лесвершин гор, днем и ночью с использованием смартчепа и неужённым глазом но жирных точек десантных шаттлов и истребителей не замечал. Миротворцы по непонятным причинам затягивались от отвоевания своего мира обратно. Его потуги заметил Барк, недовольно проворчал: "Что ж, ждёшь, когда свои придут, Надеюсь, все выкрутится?» Жду, признался Джерри, но они не мои, и выключиться мне уже не удастся никак. Более того, мне выгоднее, если ваша затея выгорит, и вы действительно отсоединитесь от империи. Это точно. Тогда чего -то ты так смотришь в небо тоскливым взглядом? Не верю я, что у вас дело выгорит. Ах, ты контра, скачал Ортшбарг и начал трясти пистолетом, то и дело нацеливая его на До널дсона. Да ты знаешь, что я сделаю с тобой за такие слова, расстреляю без суда и следствия. Лерн, генерал Сёртон великий человек. Он приведет нас к победе. Мы отсоединимся от империи, сбросим ее иго со своей шеей и заживем богаты и счастливо. «Держи карман шире», — грустно усмехнулся. Дональден, пожалев, что открыл рот и позволил себе искренность с этим фанатиком, но слух сказал: "Очень надеюсь, Лернбарк, что так все и будет". Командир Лесников хотел сказать что-то ещё, что еще, столь же пыщенной, но тут ему пришел вызов, и прижав пальцем к уху наушник, он стал выслушивать доклад от разведчиков. «Отряд подъем, на сборы одна минута». Джерри ничем интересоваться не стал. И без этого яснее ясного, что нашли четкий след миноторцу, за которыми они сейчас пустятся в погоню и постараются уничтожить.